Дэн подумал, «Скоро я умру!» Мысль была совершенно естественной, в ней не было страха или сожаления. Обычные эмоции растворились в атмосфере зла, царящей в этом месте. Пока он, спотыкаясь и скользя, спускался по доске, по которой Марк выбрался из подвала, он чувствовал только неестественное ледяное спокойствие. Он увидел, что руки его светятся. Как будто он сам стал духом. Это его не удивило. Пусть кончится все для нее на земле. Единственный император. Это император Крембрюле. Кто это сказал? Мэтт. Мэтт умер. Сьюзан умерла. Миранда умерла. Оля Стивенс тоже умер. Я не должен смотреть туда, если дойду. Но он смотрел. И все было не так уж плохо. «Не так плохо, как его смерть!» Джимми еще держал пистолет Маккаслина в кармане. «Если они дойдут до заката, можно будет взять его. Сначала мальчика, потом себя. Плохо, но лучше, чем его смерть». Он спрыгнул на пол и помог спуститься Марку. Глаза мальчика скользили вокруг. Остановились на том, что лежало у их ног, и он снова биндолся вверх. «Не могу!» — Смотреть на это, — сказал он сипло, — отвернись. Марк отвернулся, а Бен опустился на колени. Он видел множество ран, из которых, как драконьи зубы, торчали блестящие лезвия. Он осторожно перевернул тело. — Я не должен смотреть туда. — О, Джимми! — попытался он сказать, но слова замерли в горле. Он плобнил Джимми левой рукой, а правой стал выдергивать из него ножи барлоу. Их было шесть, и потерял много крови. На полке лежали старые занавески. Он завернул в них тело после того, как взял револьвер, фонарик и молоток. Он встал и попытался включить фонарик. Пластик треснул, но лампочка осталась целой. Он посветил вокруг ничего, провел по стенам ничего, кроме старой мебели, ряды консервов. Шкаф с инструментами, лестницы из кухни, ступеньки, ведущие в никуда. «Где же он?» — пробормотал Бен. «Он не мог вспомнить часы. Шесть двадцать три, а во сколько закат? Он не мог вспомнить не позже, чем шесть пятьдесят пять. У них больше, чуть больше получаса. «Где он?» — крикнул он. «Я его чувствую. Но где же он?» Там. — закричал Марк, указывая куда-то светящийся рукой. — Что это? Бен посветил фонариком. — Гардероб. Он не такой большой, — сказал он Марку, — и стоит прямо у стены. Посмотрим за ним. Бен пожал плечами. Они подошли к гардеробу и взялись за него. Они почувствовали неожиданный прилив сил, или это изменилось что-то в воздухе. Бен поглядел наверх в открытую дверь кухни. Свет заметно потускнел. «Он слишком тяжелый», — сказал Марк. «Ничего», — сказал Дэн, — «оттащим волоком, поднатужимся». Марк налег на дерево плечом, глаза его блестели на бледном лице. «Порядок!» Они навалились на гардероб, и он отодвинулся, звякнув остатками свадебного сервиза Евы Миллер. «Я так и знал!» — закричал Марк с торжеством. «Там была маленькая дверца». Высотой по грудь, заслоненная гардеробом, на ней блестел новый замок. Два удара молотком. Бесполезно. О, Боже! — тихо пробормотал Бен. Какое разочарование! Остановиться в двух шагах от цели из-за пятидолларового замка. Нет уж, он будет грызть эту дверь зубами. Он снова посветил вокруг и увидел невдалеке подвешенные к сне инструменты, среди которых был и топор с заботливо закрытым лезвием. Он подбежал туда и сдернул топор со стены. Вынув из кармана одну из ампул, он открыл ее. Святая вода пролилась на пол, где немедленно стала светиться. Он открыл другую ампулу и обрызгал святой водой лезвие топора. Оно тоже засветило с призрачным бледным светом. Теперь, когда он взялся за рукоятку, он почувствовал силу. Нет правду в своих действиях. Некоторое время он стоял, держа топор и глядя на его сверкающие лезвия, его переполняло чувство уверенности, правильности того, что он делает. Впервые за многие недели. Он не колебался между верой и неверием, не искал спасительных лазеек ума. Сила проходила через его руки, как электричество. Лезвие светилось все ярче. Давай! — умолял Марк. — Быстрее! Пожалуйста, быстрее! Бен Мерс размахнулся и ударил впереди себя топором, описавшим у него перед глазами сияющую арку Лезвие врезалось в дерево с глухим звуком, полетели щепки. Он выдернул топор, поднял и опустил опять. И опять, и опять он чувствовал, как сокращаются мускулы на его спине и на руках, двигаясь с незнакомой ему раньше уверенностью. От каждого удара щепки разлетались вокруг, как шрапнель. На пятом ударе лезвие ушло в пустоту, и он начал расширять брешь с лихорадочной скоростью. Маркс смотрел на него с изумлением. Холодный голубой огонь. Перекинулся с лезвия топора на его рукоятку и на руки Бена, и он работал, будто в огненном столбе. Голова его склонилась, мускул шеи напряглись, один глаз был открыт и светился, другой почти закрылся. Он действовал, как человек, имеющий силу, и Марк не знал... Или, может быть, только догадывался, что сила эта была не совсем христианской. Добро ее было более природным, не таким книжным. Это походило на выходящую, искал руду. Это была сила, это была власть, это было нечто, двигающий механизм всей Вселенной. И дверь в нижний подвал Евы Миллер не могла устоять перед этой силой. Топор двигался с почти невероятной скоростью. Он превратился в мост, в радугу между плечами Дэна и крошащимся деревом двери. Он нанес последний удар и выдернул топор. Он поднес руки к глазам. Они светились. Он показал их мальчику. И тот вздрогнул. «Я люблю тебя», — сказал Бен. Они обнялись.